Хотел спросить Мэтью незнакомку, кто она, но та исчезла, а я чувствовал вдруг обожгриз внутри, и Хопкинс пришёл в себя. Где он? Низкий неровный потолок, бугристая стена, кривое окошко, кучки трав и кореней, запах сена и гнили. Шелест и шорох где-то рядом. Повернуться бы посмотреть, но тело неподъёмно. Некоторое время Мэтью так и лежал, сгнувшись с носом в кучу тряпья, прислушиваясь к происходящему вовне, обвыкаюсь, вспоминая Последнее давалось с трудом. Он ехал, куда ехал? Стот, Стаут, Грейт Стаутен. Точно, Грейт Стаутен, который в Стод, Stoughton, Great Stoughton. Точно, Great Stoughton, который Хайтингтом в шири. Зачем? Письмо. Было письмо. Его приглашали. Да, его приглашали найти ведьму. Его всегда зовут, когда нужно найти ведьму. Почему? Потому что он Мэтью Хопкинс. Он избранный, на котором было сорение Господне. Ему дано видеть сокрытое. Ему позволено отделять зёрна от плевел и овец от коз. ведьм от людей. С этой мыслью Мечу заснул и снова видел темноокую, плакала, собирала что-то в ладони или лав внутрь, жглась. Он хотел сказать, чтобы прекратила, но был без силы и единственный, что сумел вновь проснуться. За окошком туманом серебрилась темнота, а травы ши катали ноздри ароматами. Хорошо, только груди жжется. И Мечу снова принялся вспоминать: жара была, гнулся, потом что гроза. Да именно не бывалые гроза, которые настали ведьмой, ветер, молнии, лошадь понесла удар, боль. Наверное, Джон не справился с кобылой. Нет, нет, Джон виноват. Ведьмы испугали животных. Ведьмы снова пытались убить Мэтью, и на сей раз у них почти получилось. Но Господь не оставил пастыря своего без защиты. Вы очнулись? Как замечательно, что вы очнулись! Под голову подлезла горячая рука, потянула вверх горячую шею. У куба кнулся деревянный ковшик. Я знала, что все за магдалины помогут. Они спасают слабых. Вот выпейте. Горько, сладко, тянет и вяжет. Присохивается в тело и склеивает раны, успокаивает Женю в груди. Лихорадка была, пожаловался голос, и кости поломаны, но кости с раслизбы, и раны тоже. Вы крепкие, а вот лихорадка плохо. Это значит, что душа горит. Я бы не спасла, а святая магдалина. А ответить ей, а говорила именно женщинам, эти не сумел бы. Дана и не требовала ответа. Напоив уложила, поправила трепё под газовой, натянула с полушея одеяло и исчезла. А спустя мгновение на лежанке прямо перед лицом Мэтти возникла чёрная кошка. Некоторое время она сидела неподвижно, разглядывала человека, затем выбросила лапу, полувыпущенными когтями мазнув по носу, будто спрашивая: "Ну что, попался? Ведь мы издевались над Мэтти". Вот лат протирал иконы. Не то чтобы он так уж стиготел к порядку, учи пыли и груды барахла в соседней комнатушке не вызывали раздражения, скорее уж опасствливало скосистые рыхлые лица. Набрав миску ледяной колодезной воды, он оторвал кусок рубашки и принялся ее ложить по стеклам, скрипели, грязь размазывалась, готовая застыть полосами и потеками, а на ликах не привлекалась святости, никогда не была. Нет, родители Влада, как и бабки и деды, не отличались особой религиозностью, но одно дело вера, а другое иконы. Они появились в дому уже потом, после аварии. Словно соприкоснувшись с вечностью, родители вдруг опомнились и решили принести в дом немного этой самой вечности. Потёсквши селак на досках, благородство потускневших красок, тёмные лица, чёрные глаза, что смотрят с упрёком не в душу, но почти Золотые и серебро кладов, тончайшие узоры чеканки, ничто материальное и, причем, не стыдно преклонить колени. Искусство высшая форма проявления человеческого разума, говорила мать, выложенной тряпкой, убирая невидимую пыль с витрины, и отражение отца кивала. Искусство было искусственным, а иконы живыми, только они не желали спасать Влада, предпочитая заняться его проблемами. Или дело в том, что он не умеет молиться? Он попытался вспомнить хотя бы одну. Он ведь читал когда-то интереса ради, пытался понять, что же есть такого в этих словах. Не вспомнил. Разозрился. Память снова предала его. И сел на лавке между тазиком с водой и грудой пыльного трипья, принялся копаться в голове. Но «Ну уже он вспомнит, обязательно вспомнит ещё немного и Ладечка. Господи, у Ладечка, я и представить себе не могла, что ты живёшь так, так ужасно. Наденька, поюшеся на пороге всхлипнула, прижимая Кноксик укушенный платочек. Я думала, зачем ты приехала. Влас прыгнулся с ками, вытер липкий и пыль чистящий порошок, грязные вода, руки о штаны и закусил язык.